Глава двадцать восьмая В поместье Стуан меня встретили двояко. Впрочем, так происходило всякий раз после того дня, когда я оперировал Йера. Иония искренне радовалась всякому моему появлению, будто я для нее был старым другом или даже дальним родственником. А вот Низ только окидывал холодным взглядом и не всегда даже отвечал на мои приветствия. «Данмар, я рада тебя видеть!» Расплылась широкой улыбке мать будущего храмовника, стоило только мне перешагнуть порог. Ты надолго? А тоженышь с нами? Взаимно, Домина иония. Изобразил я почттительный поклон. К сожалению, не могу. Я пришёл только проведать вашего сына и долго злоупотреблять вашим гостеприимством не намеревался. Как жаль. Мне показалось, что женщина огорчилась по-настоящему, но заставила себя вновь улыбнуться. Ну да ладно. Ты ведь не последний раз к нам приходишь, так ведь? Ну, конечно же, поспешил я заверить хозяйку. Просто в последнее время столько дел навалилось, что даже на такой короткий визит его приходится вырывать едва ли не зубами. Это учти любого человека, который должен принимать решения, мудро рассудила супруга главы рода. Похвально, что в столь юном возрасте ты уже обрёл такую самостоятельность. Мне льстит ваши слова, Домина, притворно потупил я взор. И всё же, Могу я поговорить с Иерой? О, дорогой мой! Супруга главы Астуан сплеснула руками, словно только что о чём-то вспомнила. А ведь он ещё не вернулся, но должен уже вот-вот прийти. Ты можешь немного подождать, а я с Сараном пока составлю тебе компанию. Грешно отказываться от такого великолепного предложения Дамина. Несмотря на мой радостный тон, в собственных мыслях я скрипнул зубами, сетуя, что не получилось решить этот вопрос быстро. «Не могу придумать ничего иного, что было бы для меня приятнее вашего общества». «Ты льстец, Данмар?» Кокетливо усмехнулась она, а потом почему-то бросила взгляд в сторону дверного проема, где парой минут ранее скрылся ее муж. «Ладно, проходи. Сейчас распоряжусь, чтоб нам подготовили место для беседы». Совсем скоро к нам двоим присоединился юный Аарон, и мы все вместе уютно устроились на веранде их дома, практически под открытым небом. Юный Стуан за прошедшее время, казалось, не повзрослел ни на день. Нет, внешне, конечно, он чуть подрос, но вот характер, похоже, остался всё таким же инфантильным. Он откровенно скучал, пока мы с его матерью вели светский разговор, и постоянно ерзал, намереваясь найти повод, чтобы побыстрее свалить. Однако Иония жёстко пресекала любые его попытки вырваться на свободу, заставляя слушать, как мы с ней обсуждаем всякие черезчур взрослые для юнца темы. Кстати, это Анмар Слегка понизила она голос. Ты не мог бы развеять некоторые мои опасения? Сделаю всё, что в моих силах, Дамино. По махи ходят слухи, будто ты бросил вызов на поединок жизни Мэрико и Матиросу. Прошу, скажи, что это всё в здоровой не имеет под собой ничего общего с реальностью. Сожалею, но в этот раз мальва не врёт. Грустно покачал я головой. Ещё действительно направил ему официальное извещение через императорского наместника. День нашей схватки должен уже быть вот-вот назначен. Дорогой мой, ты сошёл с ума? Во взгляде Онии промелькнул неподдельный ужас. Есть тысячи более простых способов расстаться с жизнью. Зачем же окончавать её столь ритуально? Бросьте домина. Он ведь всего лишь огневик, а ты воздушник и ещё даже не владеющий Несколько эмоционально и грубовато возразила мне целительница. Данмар, это же чистой воды самоубийство. Ты не знаешь, на что способен боец такого ранга. Я прошу тебя, одумайся. Уже поздно что ли поменять? Механизм запущен, и я сам дёрнул за рычаг. Просто знайте, что я не страдаю от маниакального желания отправиться в отчину Воргана. Большего вы и я сказать вам не могу. Женщина довольно долго сверлила меня полным тревоги взглядом, пока наконец безсильно не опустила голову. "Мне не хотелось бы, чтобы ты закончил свой путь вот так", печальным голосом поведала супруга главы. "Ты невероятно талантливый юноша, Данмар, и тебя, без сомнения, впереди ждёт полная подвигов и великих свершений жизнь. Я уверена, что не пройдёт и трёх десятков лет, как ты станешь самым выдающимся целителем Эйскераса". Но это только в том случае, если ты сам по собственной глупости не оборвешь свой путь. Просто держи это в голове. Спасибо за совет, Дамино. Я непременно к нему прислушаюсь. Дальнейший наш разговор совсем перестал клеиться. Женщина пребывала в какой-то непонятной прострации и часто отвечала не в попад. А Аарон пытался свести разговор к интересующим его молодой мозг темам. Мне приходилось поддерживать обе нити наших бесед просто из обычной вежливости, жилье о каждой потраченной минуте. Совершенно очевидно, что от этого времяпрепровождения ни один из нашей троицы не получал удовольствия, а потому возвращение домой Эра было всеми воспринято весьма радостно. О, Данмар, обрадовался аристократ. А я уже и забыл, когда ты заходил к нам в последний раз. Останешься на ужин? Извини, дружище, но не могу. В очередной раз за день скорчил я скорбную мину. Дел полно. Я всего на мгновение забежал, чтобы с тобой пару слов обмолвиться. Что-то серьёзное? С ходу посморщил парень. Весьма. Что ж, тогда я внимательно тебя слушаю. Можешь выкладывать. Это касается, как бы сказать, я для вида помялся, изображая неуверенность. «Это касается той секты, которая заражает своей проказой город». Брови Иера, помимо его воли, поползли вверх. «Ты каким-то образом связан с ней?» «Вроде того», — уклончиво ответил я. «Но прошу, не выпытывай подробностей. Я все равно не смогу сейчас тебе многого рассказать». «Хорошо», — покладисто согласился храмовник. «Тогда что от меня требуется?» Ты можешь организовать мне встречу с кем-нибудь из экзархов, с кем-нибудь из уважаемых преподавателей, кто имеет вес в ордене? Данмар откровенно замелся истон. Боюсь, теперь оцениваешь мой собственный вес в церкви. По сути, я такой же рядовой аколит, как и ты, и вряд ли кто меня станет воспринимать всерьёз. Я понимаю. «Поэтому мне и нужны уши, которые не только услышат меня, но и способные донести мои слова до остальных жрецов. Ты просто передай мою просьбу о встрече кому-нибудь из экзархов, а остальное уже будет зависеть от них». «Хорошо», – почти без раздумий принял мое предложение Ера. «В конце концов, я обязан тебе жизнью, и если такая малость сумеет тебе помочь, я сделаю это». «Спасибо, друг. Я знал, что смогу на тебя положиться». Вызвать Луану Персос на приватный разговор без свидетелей оказалось не так легко, как мне представлялось в самом начале. Я бы мог, конечно, обратиться к ней через Астру, но по некоторым причинам видеться с ней пока было излишним. Поэтому мне пришлось в частном порядке пытаться достучаться до вдовы бывшего главы рода, пробиваясь через многочисленные толпы её воздыхателей. И вот мои усилия наконец-таки увенчались успехом. Женщина всё же соизволила обратить внимание на одного маленького акколита, который уже дважды направлял ей весьма туманные послания с предложением о встрече. И теперь мы с ней сидели друг напротив друга в том же самом заведении, где я ранее беседовал с родителями покойного доксама и матерас. Вы хорошеете с каждым днём всё больше домина Луана, нагло соврал я. Как вам это удаётся? Судя по грозной улыбке, мача остро прекрасно уловила лесть в моих словах, и я понял, что в дальнейшем лучше сменить свой тон на более сдержанный. Всё-таки аристократке было уже порядочно лет. Кажется, она не так давно переступила свой полувековой рубеж, и это обстоятельство, конечно же, не могло не оставить отпечатка на её внешности. За прошедшие 2 года с момента нашей с ней первой встречи морщины на бархатной коже красавицы стали заметно глубже, а контуры её точёного лица немного подпортили уже наметившиеся возрастные брыли под нижней челюстью. Она всё ещё оставалась невероятно привлекательной женщиной, но уже и сама прекрасно видела, что её красота стала увядать с пугающей скоростью. О, каждые уважающие себя дамы должны быть свои маленькие секреты, Данмар. Кстати, Ти похорошел не меньше моего, слегка кокетливо вернула мне вдова комплимент. Не могу представить такую девушку, которая осталась бы равнодушной при виде твоего мужественного профиля, а уж я в таких вопросах разбираюсь, поверь. Сделав вид, что смутился, я изобразил застенчивую улыбку и опустил глаза на столешницу. И несмотря даже на то, что ранее я демонстрировал куда больше хладнокровия, аристократко моя реакция не совсем удовлетворила. Где-то в глубине души она рассчитывала на более яркое проявление чувств. «Но давай лучше опустим все эти кивоки и поговорим о том, почему ты меня пригласил». Резко свернула Луана, видя, что ее атака не достигла цели. «Зачем ты хотел меня видеть? Мне определенно нравится ваша деловая хватка, Дамина». Позволил я себе еще одну улыбку. «Я бы хотел поговорить о вашей дочери». «О Бастре?» Моя собеседница притворно удивилась, как будто и не вынашивала на мой счёт никаких планов. Если живี в теле Данмара обычный подросток, то он вполне бы мог в это поверить. Вы совершенно правы, именно о ней. Так-так. И что же ты хотел со мной обсудить? Женщина подобралась как левица перед прыжком и таинственно улыбнулась, показывая, что уже раскусила, как именно тема я собираюсь поднять. Но нет, Луана, ты чертовски ошибаешься. Я не собираюсь предлагать свою руку и сердце Астре. Что бы вы там с ней себе не нафантазировали? Скажите, Дамино, каковы шансы у вашей дочери удержать главенство в роду, если она бросит вызов своему дяде и сместит его с поста? Уголки губ Персус медленно поползли вниз, и остановить их она смогла только лишь на половине пути. Если у Астры будет сильный и властный супруг... Все-таки свела она разговор к теме замужества. «То ее шансы весьма неплохим. И у вас уже есть на примете такая кандидатура?» Бесцеремонно осведомился я. «Это ведь должен быть на редкость амбициозный человек благородных кровей, неудовлетворенный положением в собственном доме. Причем еще и с достаточно авантюрным складом характера. Ведь помимо свадьбы ему предстоит проделать немало работы, прежде чем он сможет гордо именоваться супругом главы рода Персус. Просто Людинов я на эту роль даже не рассматривала, ведь среди них так редко можно встретить по-настоящему сильную кровь. Да, Луана. Всё правильно, Данмар. Благосклонно кивнула женщина, принимая лёгкую финальную издёвку за чистую монету. Как раз именно такого молодого человека, который не только не боится трудностей, но и имеет ещё и собственные амбиции, мы и разыскиваем. Говорите прямо, Домина Луана. Вы имеете в виду меня? Задал я вопрос в лоб. Не стану отрицать, мой хороший, томно вздохнула аристократка. Ты в числе первых кандидатов на эту роль. Жаль вас огорчать, госпожа, жёстко припечатал я. Но можете меня из этого списка вычеркнуть. У меня уже есть невеста. Леди Персусс явно опешила от моего признания и теперь не знала, что говорить. Она больше минуты глупо хлопала длинными ресницами, пытаясь переварить услышанное. Ты можешь назвать её имя? Чуть заторможенно отозвалась она. Извините, Домина, но нет. Сразу же пресёк я все возможные расспросы. К силу моего юного возраста даже дата нашей помолвки пока еще неизвестна. Поэтому вы об этом узнаете несколько позже. Может быть, уже в следующем году. Хм. Что ж, спасибо за откровенность, Данмар. Благодарно кивнула Луана. Ты действительно сэкономил нам много сил и времени. Но все же, что с моей дочерью? Дело в том, Дамина, что я обещал сделать ее главой вашего рода. Но я боюсь, что поддержка Ремуса Персус слишком сильна. Даже если я все устрою, то Астра не сможет задержаться на этом посту надолго. Ее просто выдавит сторонники прошлого лидера, поставив другого своего фаворита. «Данмар, ответь мне, пожалуйста», — вкратчего попросила леди Персус. «Как ты собираешься все это... <кх> устроить? Да и зачем тебе это? Просто забочись о своих друзьях». укрепляя собственные теле. Невозмутимо пожал я плечами, тактично игнорируя первый вопрос. У меня ведь нет за спиной поддержки могущественной родни, а потому в этом огромном мире приходится рассчитывать только на себя. Мне не очень хочется в будущем оставаться один на один со своими проблемами. В твоих речах звучит одновременно и холодный расчёт, и наивное детское желание иметь надёжных друзей. Алоана провела длинным ногтем по своим малым губам и подозрительно прищурилась. "Я не могу понять, каковы всё-таки твои истинные мотивы". "Мои мотивы не должны вас волновать, Тамина", холодно усмехнулся я. "Главное, что мои действия принесут выгоду лично вам и Астри". "Только что-то пока это выгода слишком призрачно", вернула мне ухмылку собеседница. "Поверь, Подвинуть Ремуса для меня совсем не сложно. Сложно сохранить его пост. Ты же сам заметил, что долго моя дочь не продержится в роли главы, если у неё не будет крепкой и надёжной опоры. Да-да, а в роли этой опоры вы видите исключительно супруга. Согласно покивал я слова маркиса Кратки. А кого же ещё? Моментально уловил Луана подвох в моих словах. Ну, как насчёт вас? Может, Вы станете этим стержнем? Прости, Данмар, аж глас меня ледяным тоном женщина. Но ты ошибся в оценке обстановки в нашем роду. Я простая владейша и мало что могу. В то время как Ремус уже носит звание магистра и у него достаточно времени, чтобы шагнуть на следующую ступень. Вы забыли уточнить почтенная Домина, что ещё и обородов Грандмастера на стороне вашего деверя. Чуть более ядовито, чем следовало бы, подметил я. Пусть эти мастера уже оба перешагнули годами порог 80 лет и пользу приносили скорее добрым советом и накопленной мудростью, нежели личным могуществом, но всё же факт оставался фактом. Уж поверь мне, мальчик, я не забыла, зашеппела аристократка. Ты решил посмеяться над нашим положением? Как вы могли обо мне так подумать, Домина? оскорблённо поджал я губы. А что же тогда хотел? Не унималась моя собеседница, ни на шутку обидевшись на меня. Я хотел открыть вам путь к силе. Что вы скажете, если я предложу стать Грандмастером, минуя опасную ступень Магистра? Так, с меня хватит этих глупых шуток. Луана вздёрнула подбородок и попыталась было встать с порчёвого кресла, однако я остановил её своим гневным рычанием. Ну-ка, немедленно сядь, женщина. Сядь и посмотри на меня. Вздрогнув от той угрозы, что раскатами далёкого грома прозвучала в моём юном голосе, она послушно приземлила свою округлую пятую точку на место и боязливо на меня вытаращилась. Мой нехарактерный для зелёного юнца тон на короткое мгновение сделал из поражённой самоуверенной светской львицы зашуганную уличную кошку. Но мне с лихвой хватило этого мига, чтобы закрепить свой успех и заставить собеседницу меня слушать. «Взгляните в мои глаза, Дамино», – уже чуть менее строго попросил я. «Разве я похож на того, кто пришел сюда просто пошутить?» В первое мгновение она послушалась, а потом испуганно отвела взор, не выдержав мрачной глубины, плескавшейся в моем взгляде. В этой темной бездне ей почутились реки пролитой крови. Страдание миллиардов грешников и бесконечная дорога боли, ведущая к багровеющему горизонту преисподней. Женщине показалось, что на нее из глаз молодого мальчишки смотрит голодный демон. И единственное, чего ей сейчас по-настоящему хотелось, это Ринуса прочь, роняя стулья. Однако аристократическая выучка, воспитание и выдержка все же сумели взять верх над низменными инстинктами. Хотя быть может, виной тому оказался всё тот же животный страх, сделавший ноги Луаны ватными и непослушными. Главное, что она осталась сидеть передо мной и даже всерьёз попыталась осмыслить то, что я ей предложил. Но Как? тихо выдохнула она. Как ты это сделаешь? Вы никогда не узнаете об этом, Дамина, с нажимом ответил я. Не узнаете сами. И поклянетесь мне, что не расскажете ни единой живой души, что к вашему прорыву приложил руку именно я. «Я просто не могу поверить в твои слова, Данмар!» Самообладание постепенно возвращалось к Персус, и она начинала все активнее нюхать ветер, как сказали бы урманы. «А разве есть хоть что-нибудь в мире, что способно так быстро сделать из владеющего грандмастера?» «Вы найдете ответ на свой вопрос только в одном случае, Луана». Загадочно подмигнул я красавице. Если согласитесь. Но я спешу вас предостеречь. Хоть я и укажу вам короткий путь, лёгким он не будет. Видя, что аристократка сомневается и не может решиться, я попытался подтолкнуть её. Вы думаете, что моё предложение звучит слишком громко для какого-то окалита? Ведь так? Хоть Персас ничего и не ответила, но по её взгляду я понял, что так оно и есть. Так что мне следовало попытаться напустить ещё больше тумана, чтобы она заглотила мою наживку поглубже. Целый год, Дамина, я не мог отыскать дороги к своей собственной искре. Представляете? Зато когда я увидел свой путь, то оказался шокирован тем, насколько слепы и наивны наши наставники. Я учусь всего 2 года, и половина этого срока я не посещаю занятий. Но знаете что? Что? Ехо отозвалась заинтересованная Луана. Я уже легко могу сдать экзамен на владеющего. Я не делаю этого только потому, что мне удобно жить в первом кольце. Женщина примолкла, не решаясь обвинить меня в лжи. Она наверняка в курсе моих успехов на арене. Астра попросту не могла не рассказывать ей, как я гонял других аколитов на занятиях хармы. Да плюс ещё. Как вы считаете, Домина Что помогло мне убить Эматироса на дуэли? С лёгкой насмешкой спросил я. Вы верите в то, что ребёнок может быть настолько тренирован, чтобы одолеть владычева? Я так понимаю, ты спрашиваешь только для того, чтобы я сама подумала над этим, а не потому, что хочешь дать мне ответы, осторожно предположила моя собеседница. Вы совершенно правы, Анна. Желаете, чтобы я дал вам время на раздумье? Или вы готовы озвучить своё решение прямо сейчас? Несколько долгих и томительных минут аристократка колебалась, косая губа и заламывая пальцы. Сомнения были написаны на её лице просто гигантскими буквами, ведь то, что я ей предложил, слишком фантастично и невероятно, чтобы в это поверить. Но ещё больше от моих речей веяло непреодолимым соблазном. "Данмар, я не могу ответить прямо сейчас". Выдохнула она в конце концов. Как насчёт того, чтобы дать мне несколько ночей на размышления? Конечно, Домина. Думайте, сколько вам будет угодно. В конце концов, речь ведь идёт о вашем будущем. Глядя вслед покидающей меня Пирсус, я понял, что она солгала. Никакого времени ей не было нужно. Она уже всё решила, просто сама ещё не поняла этого. Уже скоро. Совсем, совсем скоро Матя Острой вернётся ко мне.